Глава 9. Самый странный на свете дом Это было самое прекрасное и загадочное место, какое только можно было себе представить. Высокие стены, окружающие сад, изнутри были покрыты плетями вьющихся роз, на которых еще не было листьев. Эти плети так густо переплелись, что, казалось, их невозможно распутать. Мэри Ленокс знала, что это розы, потому что в Индии ей приходилось видеть много роз. Вся земля была покрыта пожухшей бурой травой. Из нее росли кусты, и если они еще были живыми, то это были кусты роз. Здесь были и обыкновенные розовые кусты, и штамбовые розы, которые выглядели словно маленькие деревья. В саду росло еще множество других деревьев, а какое-то особое очарование ему придавало то, что по всем деревьям разрослись плети вьющихся рос, выпуская длинные ветви, которые то свисали вниз, То стремились вверх и создавали воздушные аркады. На них пока не было ни листьев, ни роз, и Мэри не знала, живы ли они или погибли, но их тонкие серо-коричневые ветки и побеги выглядели словно туманная вуаль, наброшенная на стены и деревья, и даже на бурую траву, на которую они спадали и переплетались. Это нежное переплетение, это паутина и придавало саду особое очарование и загадочность. Мэри думала, что он будет не похожим на другие сады, которые не оставались так долго заброшенными. Действительно, он очень отличался от всех садов, которые ей доводилось видеть за всю жизнь. «Как же здесь тихо!» — прошептала она. «Как тихо!» Она стояла и вслушивалась в тишину. Малиновка, которая прилетела на верхушку своего дерева, умолкла, как все вокруг. Даже крылышками не махала. Сидела и смотрела на Мэри. «Ничего странного, что здесь так тихо», — опять прошептала девочка. «Я первая за десять лет заговорила в этом саду». Она отошла от калитки, ступая так тихо, словно боялась кого-то разбудить, и радуясь, что трава под ногами заглушает ее шаги. Прошла под сказочной аркой между деревьями и посмотрела на ветки и побеги. «Хотела бы я знать, погибли они или нет», — сказала она. «Погиб ли этот сад?» Мне бы хотелось, чтобы он был живым. Если бы она была Беном Уэзерстаффом, то сразу поняла бы, живы деревья или нет, но она просто видела серые или коричневые побеги и ветки без малейших признаков почек. Но она была в том самом таинственном саду, и в любой момент она сможет отодвинуть завесу из плюща и снова оказаться здесь, в этом собственном мире. Солнце высоко сияло над этим окруженным стенами маленьким миром, а высокий голубой купол неба казался над этим кусочком поместья твейт еще ярче и нежнее, чем над вересковой пустошью. Малиновка слетела со своего дерева и теперь прыгала за девочкой с куста на куст. Она щебетала с весьма озабоченным выражением, словно хотела показать Мэри что-то очень важное. Все вокруг было таким странным и тихим, И казалось, что Мэри на сотни миль отдалена от всего живого, но все же она не чувствовала себя одинокой. Она беспокоилась только о том, не погибли ли все розы, а живут ли они, когда их пригреет солнце весной. Она так бы хотела, чтобы этот сад не погиб. Если этот сад жив, что это будет за чудо, когда повсюду расцветут тысячи роз? Когда она вошла сюда, скакалка висела у нее на плече, а сейчас, немного походив, Мэри решила обскакать весь сад вокруг, останавливаясь только тогда, когда ей захочется что-нибудь рассмотреть. То тут, то там среди травы виднелись следы дорожек, а в одном или двух углах виднелись беседки из вечно зеленых растений с каменными лавочками и каменными замшелыми урнами для цветов. Когда Мэри приблизилась ко второй из беседок, то перестала прыгать. Когда-то здесь был цветник, и она увидела, что из черной земли что-то пробивается, несколько крошечных, заостренных бледно-зеленых ростков. Она вспомнила, о чем ей говорил Бен Уэзерстав, и опустилась на колени, чтобы получше рассмотреть их. «Да, это маленькие растения, должно быть крокусы или подснежники, а может быть нарциссы» прошептала она. Девочка наклонилась над ними и вдыхала свежий запах влажной земли. Он ей очень нравился. «А может, еще что-нибудь растет в других местах?» сказала Мэри. «Обойду-ка я сад и посмотрю». Она уже не прыгала, а шла. Медленно, с глазами обращенными на землю. Она смотрела на давно заброшенные цветочные клумбы среди травы, а потом обходила их вокруг, стараясь ничего не пропустить, и нашла так много острых, бледно-зеленых ростков, что опять заволновалась. «Нет, этот сад вовсе не умер», — тихо воскликнула она. «Даже если розы погибли, все равно здесь много других живых растений». Правда, Мэри совершенно не разбиралась в садоводстве, но ей показалось, что густая трава так заросла в тех местах, где зеленые ростки пробивались сквозь нее, что у бедных цветов будет слишком мало места, чтобы разрастаться. Она огляделась вокруг, нашла острую палочку, стала на колени и принялась рыхлить землю, а потом вырывать сорняки и траву, пока не сделала вокруг цветов симпатичные чистые участки. Вот теперь... «Им будет полегче дышать», — сказала она, когда справилась с первой клумбой. «Я собираюсь вскопать еще много участков. Сделаю все, что только могу. Если сегодня не справлюсь, приду завтра». Она переходила с места на место, копала и рыхлила, и радость ее была огромной, а что-то тянуло ее от клумбы к клумбе и даже на газоны в тени деревьев. Это движение так согрело ее, что она сняла сначала пальто, а потом и шляпку, и, не отдавая себе в этом отчета, все время улыбалась стебелькам травы и бледно-зеленым росткам. Малиновка была ужасно занята. Она очень обрадовалась, что в ее государстве продолжаются садовые работы. Она часто удивилась Бену Уэзерстафу, Ведь там, где копают землю и занимаются садоводством, столько всяких вкусных вещей выкапывают из земли. И вот нашлось какое-то новое создание, в половину меньше ростом, чем Бен, однако у него хватило ума прийти в ее сад и сразу взяться за работу. Мисс Мэри работала в саду до тех пор, когда ей надо было идти обедать. Собственно, она даже поздновато об этом припомнила, а когда надела пальто, шляпку и подняла с земли скакалку, сама себе поверить не могла, что работала два или даже три часа. Все это время она чувствовала себя очень счастливой. А сейчас на очищенных местах виднелось множество нежных бледно-зеленых ростков, которые выглядели гораздо милее и веселее, чем раньше, когда им мешали расти сырники и трава. «Я вернусь сюда после обеда», — сказала она, оглядывая свое новое королевство и обращаясь к деревьям и розовым кустам, словно они могли понять ее. Потом девочка легко пробежала по траве, с трудом открыла старую калитку и проскользнула под плющом. У нее были такие румяные щеки и такие сияющие глаза. А потом она с таким аппетитом ела обед, что Марта в восторге воскликнула. Два куска мяса и две добавки рисового пудинга. Ух, и обрадуется матушка, когда я расскажу ей, что с вами делает скакалка. Когда Мэри взрыхляла землю, Она нашла какой-то белый корешок, похожий на луковку. Девочка положила его на место и бережно присыпала землей. А сейчас ей было интересно, сможет ли Марта рассказать ей, что же это было. «Марта», — сказала она, — «что это за такие белые корешки, похожие на луковицы?» «Это цветочные луковицы», — пояснила Марта. «Весной из них вырастает много цветов. Самые маленькие — это подснежники и крокусы. А те, что побольше, нарцисса, гиацинты и тюльпаны. А самые большие — это лилии. Ох, какие же они красивые. Дик много таких цветов насадил в нашем садике. А Дик разбирается в цветах? Спросила Мэри, которой вдруг пришла в голову новая мысль. У нашего Дика и на каменной стене цветы вырастут. Матушка говорит, что у него цветы сами по себе, словно по волшебству вырастают. А такие луковки долго живут? Они могли бы расти, если бы долгие годы за ними никто не ухаживал, взволнованно допытывалась Мэри. За некоторыми цветами и ухаживать не надо, они растут сами по себе, ответила Марта. Поэтому и бедняки могут иметь такие цветы. Если их не беспокоить, то они растут себе, и под землей появляются все новые и новые луковицы. В парке есть такое местечко, там тысячи подснежников. Когда весна настает, не найти во всем Йоркшире места красивее этого. И никто не знает, откуда там взялся первый подснежник, кто его посадил. «Как бы мне хотелось, чтобы уже была весна», — воскликнула Мэри. «Я хочу увидеть все, что растет в Англии». Она расправилась с обедом и перешла на свое любимое место перед камином. «Я хочу, я хочу, чтобы у меня была маленькая лопатка», — сказала Мэри. «А зачем вам лопатка?» — рассмеялась Марта. «Вы собираетесь перекопать весь парк?» «Надо и об этом рассказать матушке». Мэри, задумавшись, смотрела в огонь. Ей надо быть очень осторожной, чтобы сохранить свое королевство в тайне. Ведь она этому саду не причинит никакого вреда. Но если мистер Крейвен обнаружит, что калитка открыта, он, скорее всего, рассердится, прикажет сделать новый ключ и снова запереть сад навсегда. Этого она бы не перенесла. «Это такой большой и пустынный дом», — медленно проговорила она, словно взвешивая в уме каждое слово. «Пустой дом, пустой парк и опустевшие сады, и еще столько запертых дверей. В Индии мне никогда не было что делать, но там было больше людей, на которых я могла смотреть. И индусов, и марширующих солдат, иногда играл оркестр, а моя Айя рассказывала мне сказки». «А здесь мне не с кем поговорить, кроме тебя и Бена». «Но у тебя всегда полно работы, а Бен Уэзерстав не всегда хочет со мной разговаривать». «Вот я и подумала, что если бы у меня была лопатка, то я могла бы где-нибудь вскопать кусочек земли, как и он. А если бы он дал мне каких-нибудь семян, я могла бы тоже что-нибудь посеять». Марта просияла. «Ну вот. Вот именно так и говорила моя матушка, что так и надо делать». Она сказала, там столько свободного места, почему бы им не дать ей кусочек земли, даже если она не будет выращивать ничего, кроме петрушки и редиски. Чуток покопает, чуток засеет, вот уже и радость для девчушки. Вот именно такими словами она и сказала. — На самом деле, — переспросила Мэри, — твоя матушка так много знает, правда же? — Ага, — подтвердила Марта. Она вот как сказала, женщина, у которой двенадцать детей, знает побольше, чем в букваре понаписано. Детишки умеют задать задачки почище, нежели в книжках. А сколько может стоить лопатка? Ну, такая маленькая, поинтересовалась Мэри. Ну, протянула Марта после некоторого раздумья. В деревне Твейт есть магазин, и я там видела маленькие садовые инструменты. И лопатка, и грабли, и матышка. Все это вместе связано, а цена всему этому два шиллинга. Все это крепкое, можно этими инструментами в саду работать. «У меня в кошельке денег больше», — сказала Мэри. «Миссис Моррисон дала мне пять шиллингов, а миссис Медлок тоже передала немного денег от мистера Крейвина». «Так он о вас заботится?» — воскликнула удивленная Марта. Миссис Медлок сказала, что я буду получать каждую неделю по шиллингу и дает их мне каждую субботу. До сих пор я не знала, на что потратить эти деньги. Господи, какая же вы богатая, восхитилась Марта. Да за такие денжищи можно скупить, чего только душа пожелает. Плата за наш домик, шиллинг и три пенса за месяц. И когда приходит пора платить, это все равно как коренной зуб щипцами выдрать». Однако мне кое-что пришло в голову, и она подбоченилась. Что? поспешно переспросила Мэри. В этом магазине в Твейт продаются еще пакетики с семенами разных цветов. А наш дик, он знает, какие цветы самые красивые и как их выращивать. В Твейт он ходит почти каждый день, просто так, чтобы прогуляться. Внезапно Марта спросила, а вы умеете писать с печатными буквами? Умею, ответила Мэри. Я и непечатными умею. Марта отрицательно помахала головой. «Наш Дик умеет читать столько печатные буквы. Если вы сможете написать ему письмо печатными буквами, то можно будет его попросить, чтобы он пошел и купил и садовые инструменты, и семена». «Ох, какая же ты добрая!» — обрадовалась Мэри. «Ты страшно добрая! Я даже и не думала, что ты такая хорошая! Если я постараюсь, то могу написать письмо и печатными буквами». Давай попросим у миссис Медлок ручку, чернила и немного бумаги. — У меня все есть, — сказала Марта. — Я себе купила, чтобы в воскресенье написать матушке весточку печатными буквами. Пойду и принесу. И она выбежала из комнаты, а Мэри осталась у камина, радостно потирая руки. — Если у меня будет лопатка, — прошептала она, — я смогу выкапывать сорняки, а земля потом будет мягкая и пушистая. А если у меня еще и семена будут? и цветы вырастут, то сад не будет мертвым, он оживет. В этот день после обеда она уже не выходила в сад, потому что, когда Марта вернулась с ручкой, чернилами и бумагой, она должна была еще все убрать со стола и отнести тарелки на кухню. Там была миссис Мэдлок, и она дала Марте какое-то поручение, так что Мэри довольно долго пришлось ждать ее возвращения. Потом было много работы с сочинением письма Дику, Мэри очень мало училась, потому что гувернантки ее не любили. И ни одна из них не оставалась надолго в доме родителей Мэри. Так что с грамотой Мэри не очень-то и дружила. Но если старалась, то могла написать письмо печатными буквами. Вот что ей продиктовала Марта. «Дорогой Дик, надеюсь, мое письмо застанет тебя в хорошем здравии. Я жива и здорова, у миссис Мэри куча денег. И она хочет, чтобы ты пошел в Твейт». И купил для нее семена цветов и набор садового инструмента, чтобы она могла себе устроить клумбу. Ты выбери самые красивые цветочки, такие, чтобы за ними не надо было много ухаживать, потому что она раньше ничего в саду не сеяла. А жила она в Индии, где все по-другому. Не так, как у нас. Передай мою привет матушке и всем вам. Мисс Мэри еще много всякого мне расскажет. Так что, как я приду в выходной следующим разом, то расскажу вам про слонов и верблюдов и про таких джентльменов, которые убивают львов и тигров. Всегда твоя любящая сестра Марта соуэрби «Ну вот и готово. А теперь вложите деньги в конверт, я отдам его помощнику мясника, а тот отвезет Дику. Они с ним закадычные приятели», — сказала Марта. «А как я получу все это, когда Дик купит все, что надо?» «Он сам принесет. Он любит сюда приходить». «Ах воскликнула обрадованная Мэри. «Так я его увижу?» «Никогда не думала, что смогу увидеть дико». «Так вам хотелось его увидеть?» — спросила Марта, удивившись тому, как радуется Мэри. «Очень!» «Я еще никогда не видела мальчика, которого любят лисицы и вороны. Мне ужасно хочется его увидеть». Марта потерла лоб, словно о чем-то вспомнила. «Подумать столько», — сказала она. «Я чуть не позабыла, а думала, что сегодня утром первым делом расскажу вам об этом. Я сказала матушке, а она обещала сама поговорить с миссис Медлок. Ты имеешь в виду, — начала Мэри, — то, о чем мы говорили во вторник? То есть разрешит ли она вам поехать к нам когда-нибудь и поесть матушкиного горячего овсяного печенья с домашним маслом и попить парного молочка?» Казалось, в этот день с Мэри происходили только приятные вещи. Подумать столько, что за счастье это будет ехать через вересковый пустошь днем, когда небо такое голубое. Подумать столько. Она окажется в доме, где двенадцать детей. — Как ты думаешь, миссис Медлок разрешит мне это сделать? — взволнованно спросила она. — Ага, думаю, позволит. «Миссис мэдлок знает, что моя матушка большая куратистка, и в какой частоте она содержит наш дом. Если бы я к вам поехала, то увидела бы и матушку, и Дика», — задумчиво произнесла Мэри, радуясь своим мыслям. «Она, наверное, совсем не похожа на индийских мам». Работа в саду и волнение этого дня погрузили Мэри в состояние блаженного покоя и задумчивости. Марта оставалась с ней до самого ужина, но они обе наслаждались тишиной и мало разговаривали. Но в тот момент, когда Марта хотела спуститься за ужином, Мэри спросила. «Марта, а что, у той девушки в кухне опять болят зубы?» Марта вздрогнула. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что, пока я ждала тебя, то вышла в коридор посмотреть, не идешь ли ты, и опять услышала далекий плач, точно как тогда ночью». «Сегодня нет никакого ветра, значит, это был вовсе не ветер». Марта взволновалась. «Эх, нечего вам по коридорам рассказывать да прислушиваться. Мистер Крэвин страшно разгневается, если узнает об этом». «Да ни к чему я вовсе не прислушивалась», — принялась оправдываться Мэри. «Я ждала тебя и опять услышала этот плач, это уже в третий раз». «О, господи!» — миссис Мэдлок звонит, — воскликнула Марта и почти выбежала из комнаты. Это самый странный на свете дом, в каком только доводилось жить людям, — сонно пробормотала Мэри себе под нос, откидывая голову на спинку глубокого кресла, в котором она сидела. Свежий воздух, копание и скакалка так утомили ее, что девочка тут же уснула.